Глава 7. Второй год новой жизни. 125-й год жетанской эры. Государство Хагдари. Система Ювелем. Станция КУ-3. Школа прикладных знаний. Сборы были недолги. Саму песню не помню, но это из нее строка точно про нас. Покупки, по большей части, шахтерское оборудование для стервы и ББС для братьев-близнецов размещены в печально пустом трюме. С Варгом попрощались как-то скомканно. У них, у жителей этого бесконечно безумного мира, другой менталитет. Расселившимся по десяткам тысяч миров, оседлавшим технику, которая нам в 21 веке и не снилась, им было непонятна грусть расставаний. Невидимые канаты всей галактической сети связывают кого угодно с кем угодно. Звездолеты готовы доставить вас хоть к черту на рога. Аборигены окружены технологиями, буквально окутаны ими и не мыслят свое существование без них. В этом плане близнецы Юализиус, еще не обыкшиеся, еще страшащиеся вездесущей техники, еще нуждающиеся в живом общении, были мне несколько ближе. Им, кстати, мои адаптированные под современность анекдоты были понятны. Симону или Варгу приходилось объяснять, отчего весь юмор ситуации безвозвратно портился. И все-таки я почти сразу начал по невысокому Нойману скучать. Он воспринимал со мной, как Робинзон Круза воспринимал своего пятницу. Первым человеком после долгого-долгого одиночества. Как бы то ни было, мы улетели. Как-то буднично. Пытаюсь привыкнуть, смириться с фактом современной технологической простоты межзвездных полетов. Захлопнули люки, запросили у диспетчера разрешения на коридор к выходу и... Улетели. Ни тебе общественного внимания, ни оркестра, ни журналистов с видеокамерами. Не было рева управляемого взрыва, из дюс, вибрации, отрыва, напряженного наблюдения за высотомером и облегченного выдоха, когда аппарат покидает атмосферу. Все по-другому. Буднично как на автомобиле. Закрыли двери, завели, поехали. И снова автопилот. Маршрут проходил полностью по безопасным, с рейтингом безопасности не ниже девятки системам. 24 прыжка. 21 стандартные сутки. После человеческого муравейника в житии вялая суета в транзитных мирах вызывала скуку. Смотреть на пролетающие мимо корабли оказалось не менее скучным занятием. Их объемные, с возможностью увеличения вплоть до разглядывания заклепок, изображение легко было найти в сети. Производители готовы были предоставить тебе любые данные, стоило проявить малейший интерес. Военная тайна. Она осталась в тех модификациях стандартных моделей «ФИТИ», как говорят туземцы которые изготавливались специально для вооруженных сил, да и то только пятых, самых продвинутых технических уровней. Все, что ниже, свободно продавалось на рынке. Поставил одну из купленных в Дайлай на изучение. Конечно, ту, что касалось управления малыми пустотными платформами. До джойстиков истребителя, не говоря уж о пульте уничтожителя, предстояло пройти еще долгий путь. А вот Буся могла понадобиться уже очень скоро. Хотя бы уже потому, что обучаться я должен был на станции Ту-3, а возвращать стерви возможность добычи полезных ископаемых будут на соседней Ту-5. В плане были еще возможность управления горнодобывающими дронами. Варк уже приобрел для нас пять штук, но их время придет чуть позже. Слава Богу, информация на тех кристаллах, которыми меня снабжал колобок, оказалась достаточно актуальной, чтоб не пришлось переучивать и их. Так что я все еще мог управлять боевыми псевдоразумными. И теми, что дроны, и теми, что дроиды. Почти все время в пути я занимался изучением характеристик кораблей. Нужно было подобрать те модели, что при адекватном по цене фити впишутся в общую концепцию АУК. И если с эсминцами-уничтожителями определился достаточно быстро, хагдарские вихолины при огромной скорости даже в стандартной комплектации были оснащены столь мощными реакторами и накопителями заряда, что позволяли установку множества турелей среднего, а не малого, как у одноклассников, произведенных в других странах размера. Кроме того, у Вихалин предустановлены системы сверхдальнего захвата целей. Кружить на границе радарного радиуса, больно кусать и выводить врага на основные силы, что еще нужно от стаи загонщиков. А то, что ни крепкой брони, ни надежного силового щита в небольшой кораблик было уже не впихнуть, так вихалины для эскадренного боя и не предназначены. При должной сноровки пилота в эту космическую осу еще нужно было как-то умудриться попасть. С крейсерами все было не так радужно. Мое глубокое убеждение, что хорошая вещь должна быть красивой, как оказалось, инженеры-кораблестроители Содружества не разделяли. Более или менее подходящие суда по параметрам были страшны, как жизнь приговоренного к смертной казни. И наоборот. Красавцы вроде Акбарского Зенона были всего лишь космическими неповоротливыми утюгами. Окситанские «Тараксы» еще более-менее, но требовали установки весьма дорогостоящего оборудования, чтобы вписаться в роль последнего рубежа обороны для главного корабля группы авианосца. И напоследок, как вишенка на торте, новость, повергшая меня в недоумение. Ни одна звездная верфь, ни единого государства-содружества не производила корабли-носители малого или среднего класса. Только монструозные конструкции класса «Кэрриер», на чьи посадочные палубы вмещалось чуть ли не десяток тысяч малых пустотных платформ. И я даже цену не стал смотреть. Какой прок в этом летающем сарае, если мы не сможем себе позволить даже его содержание? А тысячи истребителей можем только мечтать. Наемные отряды, руководству которых тоже пришла в голову идея сделать основной упор в космических сражениях на малые пустотные платформы, выходили из положения разными путями оборудовали транспортники, бюджетный вариант, или тяжелые крейсера, если казна отряда могла это позволить. Минусы были и в том, и в ином варианте. Причем у тяжек как бы не больше, чем у грузовика. Да, промышленность готова была предложить готовые решения. Сменные модули посадочных палуб и блоки расширения обитаемой зоны с автономными системами жизнеобеспечения. И в обширный корпус даже среднего размера транспортника это все отлично входило. Но, как всегда, дьявол кроется в мелочах. Во-первых, ни о какой безопасности для персонала летных палуб и пилотов и техников не могло быть и речи. В случае критического поражения судна стандартная обитаемая зона отстыковывалась от корабля и служила спасательной капсулой. Те, кому в момент разделения не повезло оказаться в переделанных трюмах, могли надеяться только на божественное вмешательство. Ну и во-вторых, на обслуживание многочисленной авиагруппы требовало внутренние объемы под дополнительные реакторы, накопители, баки с топливом, гелью и склады с припасами для личного состава. Что означало, даже при сравнительно большом трюме грузовика слишком уж много истребителей нести он не мог. У тяжелого крейсера тоже было не все в порядке. Реакторы, изначально предназначенные для питания высокоэнергетического оружия, легко справлялись с обслуживанием летных палуб. Броня и щиты уменьшали риск для персонала до минимума. Но даже после изъятия всего лишнего оборудования корпус крейсера был маловат. В сети попадались изображения кораблей-мутантов, на которых палубы присобачивали сверху, сбоку, снизу, вне основного бронированного корпуса. Выглядело это как-то смешно. Идеальным носителем мог бы стать окситанский линкор-доминатор, неустаревающая классика. Этот тип кораблей разработали и начали производить, учтя итоги битвы четырех флотов, то есть более ста лет назад. И километровая в длину махина все еще актуальна. Огроменный док для дрона легко переделывается в четыре стандартные полетные палубы. А это, худо-бедно, ровно сотни истребителей. Мощные реакторы, накопители и внушительные внутренние объемы. Броня средняя в своем классе, но щиты выше всяческих похвал. Минус всего один. Эта штуковина стоила миллиард кредитов. Быть может, где-нибудь на задворках межзвездного объединения и болтался никому не нужный корпус доминатора. Но искать это Эльдорадо можно было годами. Ах, да... Попалось в сети изображение еще одного, весьма, кстати, остроумного решения проблемы. Кораблем владела одна из кочующих по содружеству семей Нойманов, а эти ребята никогда не были замечены в альтруизме. Так что технических параметров и имени автора проекта приведено не было. Тем более, что эксперты одной из ведущих кораблестроительных корпораций отзывались о задумке резко отрицательно. По их мнению, соединение сразу нескольких судов в одном монструозное, но способное к переходу в гиперпространство нечто, несет в себе потенциальную опасность разрушения при резких изменениях вектора гравитации. И да, Нойманы взяли корпус транспортника без главных двигателей, обвешали его доками-модулями и с помощью жесткой внешней рамы соединили это все с обычным звездным тягачом. Тысячи таких судов, рабочих лошадок, звездных трасс таскали километровой длины поезда из контейнеров. Стандартный для Содружества принцип скользящей логистики. Существовало расписание движения таких кораблей из системы в систему. Вам достаточно было загрузить свое имущество в стандартный же контейнеры и заказать доставку его по назначению. Посылку прикрепляли к поезду, а в нужном месте отцепляли. Маневренностью двух срощенных вместе кораблей было так себе. Ему были противопоказаны полеты вблизи гравитационных аномалий, и к планетам он должен был приближаться медленно и только под определенным вектором. Но! Нос две сотни истребителей, зверскую батарею орудий ближней обороны и имел бесконечный ресурс для модификаций. В том смысле, что к системе можно было присоединять любое количество новых модулей, при увеличении реактора и накопителей, конечно. Самые новые фото мутанта наглядно демонстрировали, что Нойманы широко используют внешний каркас в качестве основы для крепления негабаритных грузов. Учитывая тот факт, что именно эта семья профессионально занималась демонтажом брошенных в космосе рукотворных объектов от кораблей с критическими повреждениями до оставленных людьми станций, их решение проблемы представлялось не только остроумным, но и крайне прагматичным. Тем не менее, и несмотря на мнение экспертов, идея меня зацепила. В конце концов, почему бы не взять любой из крупных у кораблей, и у них изначально присутствовала внешняя жесткая каркасная конструкция, не добавить модулей, и не обшить это все броневыми листами. Расчет конструкции требовал знания огромного количества инженерных баз, но даже простое моделирование в виртуальном пространстве главного компьютера стервы показывало, что это в принципе возможно. Было к чему стремиться. И отличным стимулом к учебе было открытие существующих тут и там космических центров переработки разрушенных кораблей. В некотором роде такие пункты сборов сырья образца 30 хрен знает какого тысячелетия. Интерес же вызвало то, что, как оказалось, в этих центрах готовы были не только купить любой доставленный вами рукотворный хлам, но и продать и в том, что я наверняка найду у них каркасы больших кораблей, нисколько не сомневался. Нойманы, по их словам, именно на свалке свой конструкт и собрали. К слову сказать, этот сравнительно небольшой народ играл в содружестве весьма значимую роль. Всего 30 миллионов, разделенных на несколько тысяч практически автономных семей, тем не менее имели своего представителя в Уматарском совете племен, обладали каким-то прямо-таки неприличным количеством звездолетов и за последнюю сотню лет отметились во всех хоть сколь-нибудь значимых событиях, включая историю с той самой передвижной станции обогащения РК-19, безуспешными поисками которой занимался наш пилот. информация об обычной, в общем-то, станции в сети было неожиданно много. Увлечение Далла Круза разделяло по меньшей мере несколько миллионов человек. Раздел, посвященный удачливым шахтерам, не уставал пополняться новой информацией. Однако никому так и не удалось обнаружить пропавшую лет 20 назад станцию. А дело было так. Малюсенькая фирма по разработке редких рут из астероидов в одной из отдаленных систем обнаружила странную аномалию. Один из астероидов, светящийся на сканерах высоким содержанием мегацитосодержащих руд, то есть по определению обязанный иметь весьма высокую массу, на поверку оказался куда легче расчетных величин. Тем не менее, шахтеры приняли решение пристыковать станцию к странному космическому объекту и спустили с поводков два десятка добывающих дронов. Второй странностью было то, что доставляемая из недорастроида руда практически не требовала обогащения. Это был почти идеально чистый мегацид, некоторые крупные куски которого показали свидетельство искусной обработки. Какие-то детали механизма, элементы брони, энерговоды и другие вещи, назначение которых горнодобытчики не смогли определить. Но самое главное, артефакты, а это были явно они, не могли принадлежать ни одной до сей поры известной исчезнувшей цивилизации. Хотя бы уже потому, что мегацит относится к сверхтяжелым металлам и оказывает на любой известной науке биологический организм резко отрицательное воздействие. На этом же астероиде буквально все было изготовлено из этого минерала. Дронов отозвали, и дальнейшие раскопки совершали уже наоблаченные в скафандры высокой защиты люди. Шахтеров на станции было всего около 30 человек, защитных костюмов только 4. Так что с определением объема трофеев счастливчики задержались чуть ли не на полгода. Самое интересное началось потом, после того, как из астероида было вытащено все, относящееся к наследию неизвестной цивилизации. Складские объемы были переполнены. Шахтеры герметизировали и отвели под груз часть подсобных помещений. Сбросили на опустевший камень дронов и наполнили трофеями отсеки обслуживания и хранения электронных механизмов. Часть артефактов, выполненных из не настолько опасных материалов, деактивировали и рассовали по закоулкам обитаемого модуля станции. Крупные фрагменты закрепили прямо на корпусе и добились таки своего. РК-19 больше не способна была передвигаться. Расчетное время разгона до момента гиперперехода для образовавшегося сверхмассивного объекта составляло без малого 50 лет. Топлива для реактора хватило бы максимум на год. Но еще раньше кончились бы картриджи для киберкухни. Однако сорвавшим куш шахтерам даже в голову не пришлось сбросить часть груза обратно на астероид и вернуться за второй партией чуть позже. Оценочная стоимость только металла, из которого были изготовлены большая часть артефактов, составляла около 20 миллиардов кредитов. Сколько были готовы заплатить ученые за возможность изучить материальные останки неизвестной ранее звездной расы, фанаты спорят до сих пор. Но в том, что сумма должна была как минимум удвоиться, верят абсолютно все. Шахтерам было что терять. Но жизнь, она ведь для нас куда дороже каких-то там миллиардов. И счастливчики, пребывающие в сложной жизненной ситуации, решаются позвать на помощь. Как по мне, так все верно. Лучше поделиться частью находки, чем лишиться всего, включая жизнь. И кому же обратились шахтеры? Ну, конечно, к Нойманам. Кто еще известен в Содружестве, как люди, свято чтущие договор? Кто еще мог не только за долю малую вытащить перегруженную станцию в обитаемый космос, но и организовать аукцион артефактов на самых выгодных условиях? Только космические бродяги, талантливые инженеры и непревзойденные торговцы. Контакт с одной из семей был налажен, договор заключен, и в отдаленную систему отправился самый мощный из имеющихся в расположении семьи тягач. В сопровождении легкого крейсера для устранения возможных неприятностей, конечно. Тут нужно сделать отступление от захватывающей истории наших удачливых горнодобытчиков. И рассказать, почему ни имени семьи, ни названий кораблей в распоряжении искателей-любителей так и не появилось. И причины тому две. Во-первых, семьи Нойманов не являются чем-то незыблемым и постоянным, а потому этого самого имени не имеют. Они сливаются и кочуют вместе, разделяются, враждуют, истребляют друг друга до последнего человека или образуют новые. За 20 прошедших лет представители, заключившие договор с шахтерами семьи, попросту растворились среди других кочевий. Во-вторых, с кораблями у Нойманов тоже все не слава боку. Сегодня это может быть легкий крейсер, завтра к нему приделали огроменный каргомодуль и отныне это космический грузовик мегакласса. Послезавтра его и вовсе разобрали на части, модернизировав образовавшимися материалами какие-то другие корабли в силу неведомой нам обывателям надобности. Тем не менее, как-то среди себе подобных торговцы корабли называют и отличают. Подозреваю, что по имени капитана-владельца. Во всяком случае, Варк иногда оговаривался, называя баржу «карташевым судном». Итак... Тягач принимается, толкать станцию, крейсер вьется где-то рядом, внимательно обшаривая пояс астероидов мощными сканерами. Переговоры велись по узкому каналу и с использованием шифраторов, но на каждый хитрый ход найдется свой взломщик. Системы защиты игр на Земле 21 века мне свидетели. Во всяком случае, мне об играх, которые пираты так и не смогли взломать, ничего неизвестно. Конвою удалось куда-то прыгнуть, и вот там, на полпути к богатству и славе, удача шахтеров оставила. Сканеры крейсера засекли крупную группу пиратских кораблей, стерегущих добычу выхода из системы. Отряд, оказавшийся явно не по зубам одинокому крейсеру торговцев, И тогда они принимают очередное, но последнее в своей жизни, судьбоносное решение. Станцию спрятать, часть артефактов из тех, что деактивированы и не опасны для жизни, перегрузить на крейсер, всем перейти на быстрый корабль и попытаться уйти от пиратов в слепом прыжке. Соответствующее сообщение было передано на суда основного кочевья семьи, и уже оттуда об этом стало известно широкой общественности. Потому как, когда крейсер пропал, за любые сведения о его судьбе семья назначила вознаграждение 10 миллионов кредитов. Тоже довольно приличная сумма. Вполне достаточно, чтобы те же пираты поделились бы сведениями об уничтожении корабля. Слепой прыжок — это гиперпереход вне природных зон перехода. Вне струн невидимыми нитями соединяющих системы, порой в тысячи световых лет друг от друга. Прыжок напрямик к вроде бы близкой, но не соединенной струной звезде. Это как чертова лотерея, где демоны тьмы решают, кому жить, а кому умереть. Но и это еще не все. Целиться можно на ближайшую систему, а попасть куда угодно. Пронестись за мгновение на другой край галактики или исчезнуть навсегда. РК-19 с заглушенными реакторами и скачанной из отсека дыхательной смесью покоится черт знает где. кресер, а с ним и люди, прятавшие станцию от пиратов, пропал. А по содружеству из бара в бар бродит легенда о шахтерах, сорвавших куш, но так и не сумевших на этом обогатиться. На звездных картах, имеющихся в распоряжении пилотов Содружества, порядка 100 тысяч систем. Около 40 тысяч из них помечено тем или иным статусом безопасности, то есть тщательно изучены и картографированы. В половине из этих статусных систем имеются следы человеческого присутствия, планеты, станции или, на худой конец, шахтерские поселки. Такая вот тематика для общего понимания трудностей нахождения не особенно крупной передвижной станции обогащения в бесконечности. Понятно, что нет смысла обшаривать миры, где Собес никогда бы не допустил пиратского беспредела. Но и оставшихся десятков тысяч систем с мириадами астероидов хватит, чтобы поиски могли продлиться вплоть до морковкиного заговения. Да... Иголку в стоге сена найти легче, чем оставленный в укромном месте звездолет. В общем, я понял, что меня эта погоня за синей птицей удачи не интересует. Любопытно, несомненно, я был готов искренне порадоваться за счастливчика, которому удастся найти этот РК-19 и обогатить науку знаниями об еще одной пропавшей в безвестности цивилизации. Только были у меня сомнения, что это случится еще при моей жизни. Зато он набрался достаточной информации, чтобы поддерживать разговор с Симоном. О чем-то ведь нужно было говорить во время вахт. Да-да, мне официально запрещено было прикасаться к пульту управления баржей. Так я и не собирался. Просто наблюдал за действиями Делакруза, слушал его переговоры с диспетчерами, учился. Базы, конечно, вещь замечательная, но далеко не идеальная. Как говорится, все прекрасно, но есть нюансы. К тому же, кому как не мне принимать важные решения? А ну-ка, нарвались бы на какого-нибудь шального пирата или остатки роя псевдоразумных механоидов. Нет-нет, да попадались в ленте «Кварка» сообщения о стычках с возникшими как бы ниоткуда творениями сумрачного гения кайдану Виллора. Пусть от пилотирования временно отстранили, но лишить меня статуса капитана и директора корпорации даже собес не в силах. Даже своего рода традиция сама собой образовалась. После ужина по корабельному времени собираться в рубки и болтать ни о чем. Общаться травить байки и узнавать друг друга получше. Благо, экипаж у нас все еще был совсем маленький. Я, Юализиус, Стирман, двое из ларца, одинаковых с лица, Кин Семек, да вот Симон еще. Баржа — это, конечно, не линкор, где только одна вахта специалиста у двадцать с лишним человек, но у шестерых-то худо-бедно вмещала. Юральд по большей части отмалчивался, и никто его не трогал, не просил чего-нибудь рассказать. Выяснили только, что осознал себя он уже вполне взрослым человеком, но весь его жизненный опыт — это год в некоем подобии школы и шесть лет службы во флоте Империи. У меня так в голове не укладывалось, как семилетний, практически ребенок, может выглядеть лет на двадцать-двадцать пять. Полагаю, что и остальные обитатели, несущиеся сквозь пустоту стервы, испытывали неловкость при разговоре с камерас. Хотя иногда, когда у меня выходило удачно адаптировать реликтовый анекдот, то охотно стирман смеялся вместе со всеми. Чувство юмора у человека есть, значит, он еще не потерян для общества. Чук и Гек, в смысле киносями, в обычной своей телеграфной манере пересказывали малопонятные истории из тех, что травят друг другу Баиры на привалах-пустошах полумертвой планеты. Юа понимала, поддерживала рассказы эмоциональными возгласами или смехом в нужных местах. Понятия не имею, что думал об этом Симон, но я искренне забавлялся стереоэффектом и ужимками двух громадных человечищ. А смысл рассказов? Так от чего там может быть нового? Охотничьи байки, они вечны. Что им какие-то жалкие тридцать тысячелетий. Потерялся Баир в пустошах. Однажды выдал я свой вариант сталкерского анекдота. Заблудился, кричал, кричал, стрелял, стрелял, а в ответ — ничего. Устал. Сел у развалины, тут слышит откуда-то сверху. Ну и чего шумим? Поднимает глаза, там славер, каких-то нереально огромных размеров. — Ну, я это... хотел, чтоб меня услышали, — лепечет Баир. — Ну, ты добился своего, — отвечает монстр. — Что дальше? Ржали так, что боялся переборки повылетают. И главное, все все поняли, перевода не понадобилось. На Лизиус мне часто жаловались, что та ведет себя как самовлюбленная сука. Разговаривает, мол, так, будто она принцесса, а все вокруг жалкие холопы. Сам ничего подобного за ней не замечал, а во время посиделок Юа и вовсе показала себя простой, открытой для общения с девчонкой. И только в те моменты, когда Делакрус пытался с ней флиртовать, обращалась в снежную королеву. Хотя нужно быть честным, Симон был звездой наших вечеров, знавший бесчисленное количество историй, варясь в самой гуще случавшихся в содружестве событий, интересующейся и модой, и нападениями пиратов, и сутью разногласий между Окситей и Хагдари, умеющий складно и просто рассказывать о самых сложных вещах, И при этом, не загордившийся, он был настоящей находкой. Тем человеком, которого нам не хватало, чтобы, наконец, почувствовать себя частью огромного, раскинувшегося по мирядам звезд человечества. Не знаю, как другие, а я прямо-таки с нетерпением ждал каждого вечера. Потому испытал некоторое разочарование, когда прямо во время ужина главный корабельный компьютер нас всех известил, что автопилот выключен, и судно достигло конечной точки маршрута. Имелся в виду, конечно, маршрут, заданный еще в жите автопилоту. Потому что стерви еще предстояло доползти до станции, где высококлассные специалисты ее должны были разжаловать из недокрейсера с элементами среднетонажного грузовика обратно в шахтерскую баржу. Вернуть экстракторы породы, силовые элеваторы и слегка расширить дрон-карго под дополнительные шахтерские электронные организмы. Я же со всей остальной командой должен был загрузиться в челнок и перелететь на другую станцию, ту, где, собственно, и располагалась школа прикладных знаний. И там нас тоже ждала работа. Арендованный заранее ангар даже на рекламных изображениях выглядел усущим раем. Покрытые окислами стены, горы оставленного прежними арендаторами хлама и намертво заклинившие механизмы открытия ворот, ведущих внутрь станции. Благо, хоть внешние шлюзы и большой для баржи, и малый для челнока работали исправно. Конечно, на огромном рукотворном пустотном объекте существовали и другие, куда более ухоженные ангары. Но у того, которое выбрали мы, было два преимущества, отсутствующие у других вариантов. Во-первых, стоимость аренды. Прямо скажем, она была смехотворной. Больше того, ВАРК в процессе общения с собственниками обговорил и включил договор пункт, согласно которому цена любого совершенного нами ремонта исключалась из общей суммы ежемесячных платежей. А так как жить в искусственном спутнике Третьей Луны местной безымянной планеты нам предстояло не меньше полугода, и на отсутствие фантазии никто из нас не жаловался, перестройка ангара грозила затянуться. Как говорится, ремонт можно было только прекратить. Закончить его невозможно. Во-вторых, именно этот ангар был оборудован специальным элеватором для руды. Добытую в одном из семи местных поясов астероида в руду не требовалось еще куда-то везти, чтобы продать. Достаточно было отдать приказ дроидам, и те за несколько часов перегрузят контейнеры из трюма-баржи на элеватор. Дальше вступает в дело система автоматического определения содержания ценных металлов и оценки добытого. Никакого личного присутствия, никакого торга, никакой мороки. Ссыпал космический мусор, получил кредиты на счет. Самое то для бедного студента. Минусы тоже были, как без них. В реальности, когда мы убедились, что ворота шлюза действительно закрылись, и дыхательная смесь действительно наполнила узкий пенал для челнока, ангар предстал перед нами, что называется, во всей красе. Признаться, многие века назад брошенные в поясе скорби корабли изнутри выглядели гораздо... несравненно лучше. Гигантские ржавые сарай с рассыпающимися от ветхости механизмами. И что оказалось самым раздражающим, с невозможностью доставки запчастей через диафрагму вовнутрь станции. Механизм открытия шипел сжатым воздухом, плевался какими-то бурыми сгустками, но открывать ворота отказывался. Вторым неприятным сюрпризом стал тот факт, что ни один здравомыслящий курьер или таксист у галерею, куда, в принципе, выходили ворота нашего ангара, ехать отказывался. Оказалось, что этот сектор, кроме автоматического завода по обогащению руды, уже лет 15, как считался, аварийным, необитаемым и, естественно, был заселен различного рода маргинальными элементами. Это я так культурненько всяческих бомжей, наркоманов и бандитствующих придурков обозвал. Во всяком случае, в фирме на верхних, вполне себе благополучных уровнях, где мы покупали новые механизмы и запасные части для ангара, нам прямо посоветовали диафрагмы не ремонтировать, а заварить наглухо. От греха но меня уже заело. У меня было пять абордажных дроидов, два громадных, в тяжелых ББС брата-близнеца с пулеметами и колючая, как клубок, ягазы ярость в груди. А еще недопонимание того, как могли какие-то туземные проходимцы сдать ушлому Нойману, это кита отстой. Это ведь явное мошенничество. «Сектор едва-едва от системы жизнеобеспечения не отключили, и за наше временное приобретение по-хорошему нужно было бы нам доплачивать, а не арендную плату брать». Записал себе в блокнотик «Непременно припомнить эту авантюру Варгу». Но слух при остальных никаких сомнений не высказал. «Зачем? Авторитет Ноймана должен был оставаться на высоте». Ангар легко привести в надлежащий вид, там маргиналов разогнать по темным закаулкам Зато не пришлось скучать, пока спецы меняют стерви фит. Тем более, что у меня появилась идея. Конечно, о том, как минусы превратить в плюсы. И пока Юа, как единственная из нас, кто успел изучить основные актуальные базы по ремонту, осталось выбирать запчасти. Я отправился в ближайшую юридическую контору. Жители государства Хагдари обожают юстицию. А чем еще объяснить то, что у всевозможных юридических контор на одной за штатной станции нашлось несколько сотен. Чтоб всем этим людям дать работу, нужно судиться буквально по любому поводу. Или их законодательство настолько сложно и запутано, что без специалиста не разобраться? Впрочем, мне до аборигенов дела не было. Порадовался даже, что расовый барбагат, значит и конкуренция на высоком уровне. И значит, каждому клиенту должны быть рады. Зашел, поздоровался, объяснил суть вопроса. И тут же выяснилось, что я, не будучи гражданином Хагдари, недвижимостью владеть не имею права. Арендовать — легко, хоть на тысячу лет, а владеть — нет. Только я вкладываю деньги, и, что главное, собственные усилия, ради чьей-то чужой собственности был не намерен. Задал еще один вопрос и получил слегка парадоксальный ответ. Оказалось, что стать гражданином можно было либо по приглашению офиса миграции любой из 12 государственно образующих мегакорпораций, либо явочным порядком, владея долей в любой из хагдарских же фирмах. Открыть новую, зарегистрировать в и государства тоже было нельзя. Наша надежда, признавалась, но была, так сказать, ненациональной а я, напомню, был на тот момент гражданином содружества вообще, то есть как бы человеком мира, лицом без определенной государственной принадлежности. К слову сказать, это могло здорово усложнить нам поиск контрактов в качестве наемников в пространстве Хагдари. Это прямо не запрещалось, но облагалось таким количеством всевозможных штрафов и акцизов, что мало какая компания могла себе это позволить. Только действительно крупные и без нас, обладающие целыми армиями и флотами боевых кораблей. Пришлось отложить получение гражданства на день, когда баржа займет положенное место в нашем ангаре. Не лететь же было на другую станцию только ради того, чтобы забрать два контейнера с древними корпоративными деньгами. Нам и без этого было чем заняться, а моя идея легко могла подождать недельку. И да, переделки на стерве обещали закончить через шесть дней. Обидно, блин. У меня больше месяца ушло на то, чтоб эти экстракторы и элеваторы тупо выломать. Они за считанные дни все вернули обратно. Вот тебе и инженеры базы. Жизнь в новом мире прямо-таки подталкивала к получению знаний. И с этим тоже не стоило тянуть. По пути к системе «Ювелем» основные базы по управлению малыми пустотными платформами успел изучить, но навыки еще нужно было сертифицировать. Ничего сложного, просто продемонстрировать основные маневры в виртуальном стимуляторе. Но в школу, где находились электронные экзаменаторы, меня повез Симон. Прежде чем сесть в капсулу виртуала, определился с программой обучения, расписанием сеансов, с применением нейробустеров и внес предоплату. На предложение провести дополнительный анализ для точной подгонки химии ответил отказом. Вообще стал он нервно относиться к попыткам взять у меня какие-либо пробы. Данных, собранных моей медкапсулой под управлением Вселенной, было вполне достаточно, и нечего было лишний раз демонстрировать свою уникальную ДНК и виллоровские адаптивные наноконструкторы. В государстве Хагдари тоже существовали корпорации, занимающиеся производством нейросетей и имплантов. Полагаю, их искусственные организмы из моей крови тоже заинтересовали бы. И куда бы я тогда бежал? Куматарам, племенной союз которых при всей своей самостоятельности и независимости на самом деле не более чем некий вид автономии в составе Федерации Оксите. О, да. Там меня с радостью примут и тут же разберут на запчасти в лабораториях Мегакорпы Интаки. В Империю работорговцам на меня пока плевать вот только я их сильно недолюбливаю мне их глубоко религиозное общество представляется таким мегаханжой мол все должны жить по заповедям божьим но если есть деньги и власть то часть заповедей как бы теряет смысл множество вещей под запретом но стоит копнуть поглубже как выясняется что если нельзя но Очень хочется, то можно. Здорово смахивает на СССР до перестрочных времен. Сам страну, победившего социализма, не застал, родился позже, но слышал множество рассказов свидетелей той эпохи. Оставался фронтир, или, как говорили аборигены, нули. Пространство, совершенно неконтролируемое силами собеса. Там тоже существовали какие-то государства, в той или иной степени, зависимые от четырех содружественных гегемонов. Кварк выдавал прямо-таки километры сообщений о случившихся в нулях сражениях. Создавалось впечатление, что мирной жизни там вообще не существует, а государственное образование нет и нет, упоминаемое в новостях, не контролирует заявленные пространства. Иначе откуда там взяться многочисленным базам пиратских флотилий? И почему контракты для наемных отрядов нули оплачиваются суммами с какими-то сказочным количеством нулей? Хотя, конечно, сильному и отлично сработанному отряду системы с нулевым рейтингом безопасности единственное достойное пространство для заработков. Но не жить же там. Сходили в экспедицию, провели караван торговцев и вернулись в Содружество, зализывать раны и набирать новых бойцов взамен погибшим. Волосы на спине вставали, как загривок у волка при одной мысли о нулевых системах. Но здравый смысл прямо-таки кричал. «Мы пока не готовы. Нас там сожрут и не подавятся». Так что лучше пока воздержаться демонстрации чужим людям некоторых особенностей организма. Получил наконец-то вожделенный сертификат. Полетал на разных судах в выполнил какие-то простейшие задания, и по итогам теста специалист школы поставил мне на нейросеть метку. Вроде электронного ключа, сообщающего навигационным компьютерам пустотных платформ, что я имею полное право ими управлять. Пока только малыми, но я не намерен был останавливаться на достигнутом. Снова, который уже раз поразился полному отсутствию бюрократии. Никаких тебе требуется справка или завизируйте в пятом кабинете. Все четко. Компьютер вирт-капсулы выдал результат теста. Человек нажал кнопку, и у меня появилась метка. Они бы еще условия получения гражданства сделали бы такими же приемлемыми, а не этот заколдованный круг. Без собственности нет штампа в паспорте, без штампа нет собственности. Ну и явный же относительно честный способ дополнительных поборов. Не зря же мне в юридической конторе шепотом сообщили, что, мол, ходят слухи что некоторые владельцы небольших предприятий ищут дополнительные инвестиции и готовы продать страждущим одну номинальную акцию своей фирмы. И, конечно, совершенно случайно юридическим консультантам известна одна такая микрокорпорация. Оставил этот вариант на тот случай, если ни одна из имеющихся у меня ценных бумаг столетней давности не будет обеспечена действующим бизнесом. Могло же такое быть, что за сто с четвертью лет все былые промышленные гиганты обанкротились или были поглощены другими, более удачливыми. Да легко. В этом безумном мире могло случиться все, что угодно. Начать хотя бы с простой новости из ленты «Кварка». Ну, той, где строители какой-то сильно могучей новейшей космической станции, создаваемой «Внимание». По заказу флота Оксите с переменным успехом отбиваются от атак одного из пиратских кланов. Я так представил себе на минуточку, что на активно развивающуюся российскую базу в Сирии напали какие-нибудь арабские хулиганы. Станет строительная фирма, имеющая там подряд, собирать со всего света наемников, чтобы подбиться. Да просто не успеет. Прилетят злые ребята на грачах и помножат на ноль всю эту кодлу нахалов. Быстро и эффективно. Так чтоб у всех им подобных напрочь отбить желание затевать что-то подобное. А тут легко. И процесс противостояния широко освещается на всю человеческую Айкумену. А где же флот федерации? Почему он не охраняет такой дорогой и стратегически важный объект? У них что? Война на четыре фронта разом. Не могут выделить какой-нибудь вшивый запасной полк, чтоб он навел там порядок? Могут, но не станут. Варк мне популярно объяснил, почему. Потому что подрядчиков в содружестве много, а флот один. Не построит один, сможет другой, ибо нефиг браться за то, в чем не уверен. Просто и эффективно. И никакие золочения мохнатых лап не помогут справиться с шайкой космических маргиналов, потому как народ не поймет, если боевые корабли государства вдруг отправятся решать проблемы бизнеса. Так и те организации, три тонны валюты которых ждали своего часа в трюме баржи, могли не вывести, не смочь, не поставить вовремя ненадлежащего качества и умереть, будучи раздавленными машиной государственного репрессивного аппарата при скромной поддержке прямых конкурентов. Этот безумный мир слезам не верил. Потому, кстати, здесь так тщательно относится к техническим заданиям. В школе мне чуть душу не вывернули, пока не разобрались, чего именно я хочу и сколько за это готов заплатить. Инженеры Малой Верфи, где реконструировали стерву, прислали опросник на сотню страниц, где присутствовали такие варианты переделки, что я только диву давался. Шахтерские баржи — один из наиболее часто переделываемых кораблей. В конструкции заложен такой запас для апгрейда, что конструкторам нужно памятник жизненной ставить от благодарных пользователей. Благо, мне ничего особенно нужно не было, но анкету изучил очень внимательно. Получение сертификата отняло гораздо меньше времени, чем я планировал, так что появилась возможность слетать на соседнюю станцию и поглазеть на стерву. Поинтересоваться, так сказать, ходом ремонтно-восстановительных работ, поумничать и заодно проверить целостность пломб на заветных контейнерах. И, как оказалось, мы с Делакрузом прилетели как раз вовремя. — Господин Карташ! — воскликнул ответственный за реконструкцию стервый инженер высоченный, как бы не на две головы меня выше худющий дядька. — А я как раз хотел с вами связаться. — Наверное, вы очень громко хотели, — хмыкнул я. — Я услышал и решил вас посетить. — Вот как! Как-то странно взглянул на меня жердяй. М -м, следующий раз буду это учитывать. Так вот, на завтрашний день у нас намечен монтаж системы распределения породы по контейнерам. Однако часть рудного бункера занята каким-то грузом. Нам требуется ваше разрешение на временное перемещение каргомест мест в штатный грузовой трюм или под подошву верфи. М -м, пойдемте взглянем на этот груз. «Быть может, что-то я захочу забрать прямо сейчас. Остальное переместите в трюм», — согласился я. «Было бы неплохо, если бы мы имели хотя бы общее представление о характере хранящегося там груза», — уже на ходу продолжил допытываться инженер. «Это-то вам зачем?» — заподозрил неладное я. «О, ничего такого. Это определило бы характер отношения к контейнерам». «Видите ли, у нас отсутствуют специализированные складские дроиды Соответственно, те, что есть, не запрограммированы надлежащему обращению с грузами. Имея представление о том, насколько содержащееся у карго-местах хрупкое перемещение, могло бы быть более безопасным во всех отношениях». «В каких еще отношениях?» — не понял я. «Ну, как же!» — в свою очередь удивился худой. Погрузочно-разгрузочные работы отсутствуют в смете. Мы будем вынуждены выставить вам дополнительные счеты, нам не хотелось бы получить в ответ претензию о испорченном дорогостоящем оборудовании, если таковое содержится в ваших контейнерах. А, обрадовался я. Так давайте сразу пометим этот ваш общий характер. Вообще-то там всего лишь мои личные вещи. Да? Недоверчиво протянул инженер. Так много? Ня, печально признался я. Все, что осталось. На самом деле я даже был рад, что стройные ряды прикрепленных к полурудного бункера контейнеров придется переставить. Безопасности ради, и те из них, что содержали древнюю валюту корпоративного государства, задвинули в самую глубину заставили другими со стрелковым оружием и боеприпасами со шкурами славеров, с военными пищевыми пайками или десятком тысяч стандартных комбинезонов. «Металл» — тыкал я пальцем в очередной шестигранник. «Кожа» — биологически пассивный материал. «Ткань» — «Кожа» — удивился длинный. «Шкуры славеров» — кивнул я. «Вам нужно? Могу продать сотню-другую». Славеров, псовы империи, сотню-другую. Да-да, именно так я и сказал. Что тут непонятного? «Нет, — Нет-нет, — усмахнул портативным сканером инженер. — Ткань. Дальше. Металл. Пластик. Причудливой форма дроиды тут же подхватывали шестиугольные контейнеры и оттаскивали из бывшего будущего рудного бункера. Да так шустро, что я даже забеспокоился, что не успею отделить нужные. Эм, скажите, а на этой станции есть отделение какого-нибудь Хагдарского банка? Господин Карташ укоризненно покачал головой инженер. Здесь у нас системный торгово-промышленный хаб. Конечно, у нас есть отделение всех ведущих банков государств. Он именно так, с большой буквы, назвал свою страну. Понятия не имею, патриот он своего корпоративного государства или его просто в нем все устраивает. В любом случае, он явно разбирался в нюансах мира, в котором живет. «Отлично!» — улыбнулся я. «И какой из них вы мне посоветуете?» «Какой?» — озадачился Длинный. «Условия кредитования у всех примерно одинаковые». «А что касается качества обслуживания, вы ведь являетесь гражданином Хагдара?» «Пока нет. Тогда, пожалуй, Аутобанк. Это единственное учреждение, не делающее различий между гражданами и гостями». «Спасибо, искренне поблагодарил я. Не могли бы вы помочь мне еще в одном небольшом дельце?» «Нужно организовать доставку вот этих двух каргомест к ближайшему отделению Аутобанка. Я бы хотел открыть там счет». «Счет!» — вскинул брови инженер. «Два контейнера!» «Именно так!» — засмеялся я. «Поможете?» Самое интересное в этой чудной беседе было то, с каким непроницаемым лицом слушал наш диалог Симон. Стоял рядом, все слышал, но никак не реагировал. Единственное, что поинтересовался в конце, стоит ли ему сопровождать меня у деловой центр станции или дожидаться на челноке. «Я рассчитываю на твою помощь, дружище», — кивнул я ему. «Пока я стану разговаривать с менеджерами банка, кто-то должен присмотреть за кошельком». «Кошельком?» — как-то подозрительно безэмоционально уточнил пилот. «Эти два средних контейнера — твой кошелек». «Вроде того...» — печально согласился я. «К сожалению, не все из того, что там хранится, пойдет дело, но я надеюсь, что они примут хотя бы часть». «Удивительно...» — почти равнодушно покачал головой Долокрус. «Но я хотел бы досмотреть это представление до конца. Признаюсь, ты меня заинтриговал». «С вашего разрешения, я готов лично сопровождать ценный груз» поклону длинного вышел какой-то волнообразный. Подбородок пошел вниз, потом вверх, а после движения повторило все остальное тело. «Да, пожалуйста», — хмыкнул я, прекрасно понимая, что за показной любезностью скрывается банальное любопытство. Так вот вышло, что в деловой центр мы отправились втроем, не считая автоматической грузовой платформы, конечно. Но кому она нужна, считать еще ее? Благо, хоть в, собственно, банк я зашел один. И второй раз за сегодня убедился, что я, видимо, говорю на каком-то неправильном общем языке содружества. Потому как я имел в виду одно, а люди понимают совершенно другое. Дело у меня было немного специфическое. Во всяком случае, ничего похожего на электронном терминале распределения клиентов по специалистам я не нашел. Хорошо, что программисты учли возможность появления нестандартных вариантов и включили в набор кнопку «Другое». Ее нажал, надеюсь, что меня примет живой человек, а не какой-нибудь очередной компьютер. Принял меня суровый охранник в среднем ББС и с устрашающего вида оружием в руках. «Чего?» — не особо любезно поинтересовался он. «Я хотел бы обсудить свое дело с менеджером банка», — предельно вежливо сообщил я. «По какому вопросу?» «Это я хотел бы обсудить с менеджером». Лица за глухим забралом было не разглядеть, но я был уверен, что он теперь же связывается с кем-то из ответственных людей. Конечно, если владелец финансового института сам не подрабатывает охранником в отделении на заштатной станции в секторе 70-процентным статусом безопасности. Оружие есть. Наконец задал боец вопрос, на который уже знал ответ. Бластер у меня висел на виду в открытой кобуре. С оружием нельзя. Секунду, сказал я, вышел и передал бластер Симону. Оружия нет констатировал очевидное я. «Без оружия можно? У вас тут вообще живые люди есть? Или только компьютеры и придурки в скафандрах?» «Живые?» «Мать моя женщина! Они что, сговорились? Я вроде достаточно чисто на интерлингве говорю, а меня все равно постоянно переспрашивают». «Ну да, живые. Органики, кровь, мясо, кости. Мозг не обязателен. Компьютеры все равно умнее. «Проходи, я провожу. Резких движений не делать, я слежу». Я вошел, и пока шел длинным, узким, наверняка нечасто использующимся коридором, не мог не спросить топающую сзади бронированную башню. «Ты сам-то живой? Или киборг какой-нибудь? Не в обиду, мужик, сам-то я киборга уважаю». «Не положено!» «Значит, киборг!» — озвучил я сам для себя. Было бы интересно взглянуть, что у него внутри. Развиться теме не дала дверь шлюза, за которой меня уже ждал действительно настоящий человек. В том смысле, что из мяса и костей, впрочем, любезностью он тоже не был обременен. Прежде чем вы начнете изложение своей проблемы, вынужден предупредить, час моей работы стоит 100 кредитов, и вам придется оплатить потраченное время, если вашу проблему потенциально мог решить электронный администратор. Договорились, хмыкнул я и оглянулся в поисках кресла. Стул, диван, кушетка, мне подошло бы что угодно из сидений, уж кому как ни мне было понятно, что решение проблемы затянется. «Время пошло?» «Да, вы уже должны мне пару кредитов». «Разберемся», — хмыкнул я. «Кто кому будет должен в конце разговора? Сколько вы заплатите мне, если не сможете решить мою проблему? Мое время тоже довольно дорого». «Переходите к сути вопроса». «Хорошо», — сдался я. «Хотя идея содрать с напыщенного типа тысячонку-другую монет пришлась мне по душе». Волею судьбы мне в руки попало некоторое количество наличной корпоративной валюты эпохи до Содружества. И теперь я хотел бы провести экспертизу и уступить в собственность акциями предприятий, если они все еще существуют. Это возможно сделать в аутобанке? Учтите, я веду запись разговора на нейросеть. Это возможно, надул щеки банкир. «Ну, или кто он там? Менеджер отделения? Наблюдатель за светящимися огоньками на пульте контроля электронным администратором?» «Давайте!» а, «Я неверно выразился. У меня довольно много наличной валюты корпорации Хагдари». «Да-да», <смех> — сморщил моську тип. «Давайте!» «Много — это значит «очень много». Два контейнера. Не они стоят ухода. Принимайте. Контейнера? Ну вот снова. У них что? Нерв, который доставляет информацию от ухода мозга через задницу транзитом проходит. Два. Два контейнера. Едва не по слогам, максимально четко выговаривая звуки, повторил я. Три с половиной тонны пластика. 3 триллиона 105 миллионов с мелочью по номиналу. Какой параметр вам наиболее понятен?» «У него там действительно контейнер». Словно бы меня вовсе не услышал, поинтересовался банкиру-охранника. Клиент в сопровождении двух человек прибыл к входу в банк на гравитележке, нагруженной двумя средними каргоместами. Нейтрально пробубнил киборг в ББС. И в обоих контейнерах наличные корпоративные бонды? Это мне неизвестно. На контейнерах отсутствует маркировка. «Возьми себе пару горстей», — хмыкнул я, глядя прямо в глаза менеджеру, «в оплату своего драгоценного времени». «У вас имеется в наличии точная опись, хранящегося в контейнерах, с наименованием эмитеров номерами чипов». «Конечно», — гордо вскинул подбородок я. «Признаться, на необходимости чего-то подобного меня просветил Варк. Самому мне это и у голову бы не пришло. Готовы принять файл?» «Чуть позже. Сначала требуется подписать договор на обслуживание, открыть вам временные и оформить в аренду секцию банковского хранилища, где будут находиться бонды на период экспертизы. Готовы принять файлы?» Молодец, быстро оправился. Мог бы еще с полчаса тупить, требовать открыть контейнеры, дабы убедиться в наличии наличных и выдумать еще тысячу причин, по которым банк не может прямо сейчас меня обслужить. Кроме того, понадобится документ, подтверждающий законное происхождение корпоративных бондов, и ваши на них права. Ну вот, сглазил. Начались дешевые придирки. Только и этим меня не возьмешь. Заполняя декларацию для собес на получение гражданства содружества, мы с Нойманом скрупулезно унесли туда весь список вещей, вывезенных из системы Точун. По избежании таких вот постанов. А ну как нашелся бы какой-нибудь ушлый тип, обвинивший бы нас в присвоении его богатств моему справку от комиссара Собес, где электронами по нейросети с неснимаемой меткой прописано, что это все честно собрано в поясе скорби в процессе выживания. На все виды вывезенных валют был отдельный документ с приложением спецификаций. «Принимайте файл», — хмыкнул я. «Принял, все в порядке». Законность происхождения и принадлежность собственности подтверждена. «Ознакомьтесь пока с документами, а я проконтролирую перемещение ценностей во время на ваш сектор банковского хранилища. По мере ознакомления, если не найдется возражений, подписывайте. Средства на аренду снимутся с вашего счета автоматически». «О какой сумме идет речь?» – заинтересовался я. 2800 кредитов в месяц, но на экспертизу понадобится гораздо меньше времени, порядка трех или четырех суток. На эту задачу банкам уже выделен специальный кластер компьютеров. Остаток предоплаты будет зачислен вам на счет в нашем банке. Хорошо. Кивнул я и уселся прямо на пол возле стены. Торопиться подписывать документы, их тщательно не изучив, я не собирался. Менеджер пропал где-то в глубине своего лабиринта, бронированный охранник вскоре вернулся в сопровождении дроида, тащившего большое, удобное, кожаное кресло. Намек прозрачный. Меня таким образом зачислили в VIP-клиенты. Было приятно.